«Итак, — напирал Бернард, — ты признаешь, что вы чтили как мученика Герарда Сигалелли, отказывали в должном уважении римской церкви, утверждали, что не папская, ни чья власть не имеет права предписывать вам ваш образ жизни, и жгли, и грабили, и стремились завладеть имуществом добрых и честных христиан». «Да, мы жгли и грабили, поскольку установили для себя наивысшим законом бедность. И мы взяли себе право овладевать чужим незаконно нажитым богатством и пытались поразить в самое сердце тот заговор стяжательства, которым опутаны все приходы, все до единого. Но никогда мы не грабили для того, чтобы нежиться, никогда не убивали для того, чтобы грабить. Мы убивали, чтобы наказывать, чтобы очищать нечистых». Очищали их же кровью. Может быть, нас ослепляла неуемная тяга к справедливости? Ведь грешат и от избытка любви Божией, а не только от недостатка. Грешат от преизбыточности совершенства. Мы были истинным сообществом духовным, неспосланным от Господа, пришедшим ради прославления последних времен. Мы искали награды рая, приближая пору нашего свержения. Мы одни были заступниками Христу. Все прочие отступниками — И Герард Цегалелли был среди нас божественным ростком, божественным побегом от корня веры. И устав наш был взят прямо от Господа, а не от вас, суки вы поганые проповедники лживые, пропавшие не ладаном, а серою, подлые псы, вонючие стервы, пустосвяты, прислужники авиньонской курвы, преисподня по вас не наплачется. Наш дух был свободен, раскрепощен, Раскрепостились наши тела, и мы стали мечом Божиим, хотя нам и приходилось срезать невинных, все ради того, чтобы как можно скорее перебить всех вас и таких, как вы. Мы хотели лучшего мира, покоя и благости, и счастья для всех. Мы хотели убить войну, ту войну, которую приносите в мир вы, все войны из-за вашей скаридности. А вы теперь взялись колоть нам глаза тем, что ради справедливости и счастья мы пролили немного крови, в том и вся беда в том, что мы слишком мало ее пролили». А надо было так, чтобы стала алой вся вода в Карнаско. Вся вода в тот день в Ставелло. Наша кровь там тоже текла. Мы крови не щадили. наши и ваша, наша и ваша. Реки и реки. Нечего ждать, нечего ждать. Время пророчества Дольчина истекало, и мы гнали жизнь во весь опор. Он тресся всем телом. Руки метались по одежде, как будто сбрасывая с нее кровь, призванную им же на собственную голову. Был...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 «Довольно, слышишь, ты!» — пытался перекричать Келлари Бернард. «Мы ждали покаяния, а не призыва к резне. Что ж, прекрасно. Значит, ты не только был еретиком, но и до сих пор остаешься им. Не только убивал, но и до сих пор убиваешь. Раз так, расскажи, какими способами ты убил своих собратьев по монастырю и за что. Келлари разом замер, дрожь его пропала» и он медленно обвел взглядом все вокруг, как будто просыпаясь после глубокого сна. «Ну нет», — сказал он, — «к этим убийствам я касательства не имею». «Я сознался во всем, что делал». «Не заставляйте сознаваться в том, чего я не делал». «Да есть ли хоть что-нибудь, чего бы ты не мог сделать?» «Ты еще лепичишь о своей невиновности?» айда агнец айда образчик кротости что с того что у тебя руки по локоть в крови ты ведь теперь исправился я думаю все мы ошибались господа и ремигии из ворагины пример всех на свете добродетелей верный сын своей церкви не друг не друга в христовых он от веку почитает все те правила которые заботливой и рачительной десницей церкви розданы нашим весям и городам